В сегодняшней программе речь пойдет о нашем отношении к миру, не к окружающему нас миру в виде людей, растений, животных, зданий и так далее, а к миру как системе вещей, которая входит в противоречие с Богом и Его замыслом. Именно в этом смысле о мире говорит Библия. Господь через слово свое строго предупреждает – Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Или вы думаете, что напрасно говорит Писание, «До «Да ревности любит дух, живущий в нас», читаем мы в послании Иакова, 4 глава, стихи 4 и 5. Однако, несмотря на это предупреждение, как это не печально, многие современные христиане дружат с миром. В чем проявляется эта дружба? Все очень просто. Если их поведение ничем не отличается от поведения людей, живущих в этом мире, они являются друзьями мира, и, соответственно, если следовать прочитанному нами месту Писания, врагами Богу. Несмотря на то, что эти люди обратились однажды к Господу и обещали Ему следовать за Ним, вместо этого они следуют за миром и ищут прежде всего мирского, а не Божьего. Мир, в библейском понимании, — это система, подчиняющаяся Божьему противнику, сатане. Это царство дьявола. Некогда он сам предлагал Христу все царства этого мира за то, чтобы тот поклонился ему. И если бы царства мира не принадлежали ему, то как бы он мог ими распоряжаться? Поэтому, находясь в мире, мы находимся на вражеской территории но наш Господь не оставляет нас. В Своей первосвященнической молитве в 17 главе Евангелия от Иоанна Он молится о Своих учениках так. «Я передал им Слово Твое, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и я не от мира. Не молю, чтобы Ты взял их от мира, но чтобы сохранил их от зла. Они не от мира, как и я не от мира. Освяти их истинною Твоею». Слово Твое есть истина. Как Ты послал меня в мир, так и я послал их в мир, и за них посвящаю себя, чтобы и они были освящены истинною. Не о них же только молю, но и о верующих в меня по слову их, да будут все едино, как Ты, Отче, во мне, и я в Тебе, так и они, да будут в нас едино, да уверует мир, что Ты послал меня». Это стихи с 14 по 21. Из этих стихов видно, что мы, те, которые сознательно назвали себя христианами и посвятили своей жизни Господу, если это, конечно, так, не от мира сего, то есть мы не подчиняемся общей системе ценностей, где верховодит князь этого мира, сатана, потому что сам Господь избрал нас От мира. Здесь нужно остановиться и сказать, что в русском языке есть, по крайней мере, три слова, которые пишутся одинаково мир, но имеют совершенно разное значение. Мир, как общая система вещей, а в библейском значении, о которой мы говорим сегодня, мир вообще как окружающая вселенная, мир, наконец, как покой, даруемый. Господом. Это тоже библейское значение слова. Раньше они писались по-разному, с разной буквой «и» в древнерусском языке, но затем с изменением правописания мы утратили эту особенность. И сегодня можем отличать эти оттенки значения только по контексту. Итак, какого же отношения со стороны мира и людей, живущих в нем, мы, истинные христиане, должны ожидать? Об этом мы читаем во втором послании к Тимофею, 3 глава, 12 стих да и все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы. Здесь не написано, что мир будет принимать нас за своих, но написано, что мы будем гонимы теми, кто от мира сего. Большинство современных христиан сейчас абсолютно ничем не отличаются от мирских людей, ни внешне, ни внутренне. Есть один такой мудрый афоризм. Если человеку приходится спрашивать, являетесь ли вы христианином, то, скорее всего, вы не христианин. То есть христианство должно проявляться на практике, в поступках нашей повседневной жизни, даже в нашем внешнем виде и нашей речи. Оно должно быть очевидно при одном только взгляде на нас, без лишних расспросов. Некто сказал «проповедуй всегда, и если нужно, то также и словами» за мною, коли море бушує, Слідуй за мною, коли тьма торжествує. Слідуй за мною, через терні шипи. Слідуй, лиш слідуй за мною. Следуй за мною, хоч клеймят Тебя всюду, Пусть ненавидят, злослобят все люди, Ты лишь смотри на пройденний мой путь, Следуй, лишь следуй за мною. Следуй, коли не поймуть Тебя братья, Ты же с любов'ю открой им объятья, Силу черпой подражая лише мне, Следуй, лишь следуй за мною. Истинный христианин, тот, кто является святым, что просто означает «отделенным от мира», должен не только языком, но и всей своей жизнью показывать, что он следует за Христом. По крайней мере, окружающие нас люди должны видеть, что мы не такие, как в мире, что мы чем-то отличаемся от остальных. Но, несмотря на все предупреждения Библии, христиане последнего времени стремятся не выделяться из основной массы. Христианская молодежь слушает мирскую популярную музыку, оскорбляющую Господа и Его моральные идеалы, вместо того, чтобы славить Бога песнопениями духовными, как написано, назидая самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными, пая и воспевая в сердцах ваших Господу. Послание к Ефесянам, 5 глава, 19 стих. Они посещают мирские заведения, такие как дискотеки, ночные клубы, поп-концерты и прочее, вместо того, чтобы лишний раз посетить собрание Божье. В школе, чтобы не быть изгоем, молодежь заводит опасную дружбу с неверующими подростками, в компаниях которых происходят такие вещи, которые у христиан даже не должны именоваться. Вместо того, чтобы равняться на Бога, так называемая христианская молодежь зачастую, к сожалению, равняется на своих неверующих сверстников и копирует их поведение. Многие молодые люди из верующих семей непокорны родителям, грубияны, злоречивы и так далее. Не проявляем ли мы подобие с миром, когда отвечаем обидой на обиду? Мстим нашим обидчикам вместо того, чтобы, как написано, подставить вторую щеку под удар? Большинство из нас отвечают своим обидчикам ударом на удар, оскорблением на оскорбление, этим показывая, что мы ничем не отличаемся от своих противников. Многие христиане улавливаются распусканием сплетен, зачастую о своих братьях и сестрах во Христе. Однако написано «Негодных же бабьих басен отвращайся, а упражняй себя в благочестии». Первое послание к Тимофею, 4 глава, 7 стих. А сколько сейчас тех, кто, называя себя верующими, курят, употребляют спиртное, некоторые мотивируют это тем, что, мол, Иисус тоже пил вино? Такой жалкий аргумент. Хотя написано «И не упивайтесь с вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом». Послание к Эфесиным, 18 стих 5 главы. В отношениях с братьями и сестрами во Христе – И даже с близкими, родственниками, многие, называющие себя христианами, ведут себя так, как не пристало даже обычным мирским людям. Многие излишествуют в еде, несмотря на то, что Христос говорит в Евангелии от Луки, 21 главе 34 стихе, «Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались объедением и пьянством, и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно». Итак, чем же современные христиане отличаются от остальных людей? Они ходят в церковь, исполняют ряд религиозных обрядов и предписаний, возможно, молятся или даже читают Библию, но в личной жизни их поведение может ничем не отличаться от поведения неверующих людей в мире. Евангелие от Луки в 11 главе читаем «Итак смотри, свет, который в тебе, не есть ли тьма? Задумайся, друг». Чем ты отличаешься от всех остальных? И отличаешься ли вообще? Видят ли окружающие то, что ты являешься светом мира? Или, или же ты такой же, как и все? Не желаешь выделяться ничем особенным? Гонят ли тебя? Пришлось ли тебе хоть раз пострадать за правду? Или ты предпочитаешь, чтобы мир принимал тебя за своего? Выбор всегда за нами. Господь однажды указал нам путь – путь узкий, тернистый и праведный, по которому мы должны идти. Он не сказал, что это будет путь безопасный с точки зрения мира, и поэтому он сказал «тесны врата, и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их». Евангелие от Матфея, 7 глава, 14 стих. «Господь сказал, ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее». Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей навредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо придет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами своими, и тогда воздаст каждому по делам Его». Евангелие от Матфея, 16 глава. Апостол Павел во втором послании к Коринфянам, 13 главе, советует «Испытывайте самих себя, в вере ли вы, самих себя исследуйте». Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас? Разве только вы не то, чем должны быть? Если мы посвятили свою жизнь Господу, то как Он не от мира, так и мы должны быть не от мира сего. Поэтому если нас мир принимает, то мы не от Бога, а если же мир гонит нас от себя, то это значит, что мы носим на себе поругание Господа. Давайте помнить, что Иисус, как написано в послании к евреям, 13 глава,